Приходилось много тренироваться и разгрязать гранит местной науки, но это не повод вести себя столь беспечно. Чуткий сон убийцы моего класса не повредит. Займуся этим вопросом в ближайшей перспективе. Хуже другое: сначала чиновники из муниципалитета, теперь Горгаз. Сдается мне, это звенья одной цепи. Появился в администрации дотошный тип, который решил докопаться до истины.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 Хочется чего-то более неприметного. Утренняя пробежка доставила мне удовольствие и прочистила мозги. Теплый ветер трепал развешанное на веревках белье. Улицы были пустыми и безжизненными. Капсулы и канатки прилипли к тросам. Машины на дорогах не встретишь, как и прохожих. Субботнее утро. Октябрь в фазисе лучшая пора. Тепло, приятно.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 Так, надо немножко ниже брать. Переборщил. Расстреляв весь свой боезапас, я пришел к интересным выводам. Во-первых, мушка высоковата, ее надо стачивать надфилем. Следовательно, меня ожидает пристрельывание. Во-вторых, я попадаю в банки на десятиметровой дистанции без особого труда, но стоит отойти на двадцать метров, и начинаются косики. В перебежках и кувырках лучше работать на самовзвозде. Предварительный взвод для прицельной стрельбы. Гильзы не разбрасываются, зато их надо вышибать по одной из камор. И да, у меня закончились патроны. «Фух», — сказал я, — «пора домой». Гильзы я аккуратно собрал в бумажный пакет из-под шоти. Туда же отправились продырявленные пулями жестянки. Сами пули я решил не доставать. Они либо вгрызлись в пень, либо закопались в грунт. И какие выводы?